Глава шестьдесят 63. Его квартирка располагалась рядом с центральными офисами, и Дональд предположил, что это сделано специально. Это напомнило ему как-то виденный кабинет одного топ-менеджера с примыкающей спальней. То, что на первый взгляд смотрелось впечатляюще, становилось печальным, когда ты понимал, почему оно так. Он постучал в открытую дверь с табличкой «Кабинет психологической службы». Прежде он думал об этих людях как о психологах, и что они нужны здесь, чтобы все сохраняли здравость рассудка. Теперь он знал, что они возглавляют безумие. И табличку на двери он теперь воспринимал как руководитель. Начальник начальника начальников. В этот кабинет стекалась вся тяжелая и нудная работа. Дональду это напомнило, что в каждом укрытии есть мэр, пожимать руки и изображать начальство. Точно так же в прежнем мире были президенты, которые приходили и уходили. Реальной властью обладали люди, остающиеся в тени, и бессрочно. И нет ничего удивительного, что и укрытие управляется по такой же схеме. Просто эти люди не знают других методов управления чем угодно. Стоя спиной к своему бывшему офису, он постучал чуть громче. Эррон оторвался от компьютера, и маска серьезной сосредоточенности на его лице растаяла, сменившись усталой улыбкой. «Заходите», — сказал он, вставая. «Вам нужен этот стол?» «Да, но вы останьтесь». Дональд осторожно пересек комнату. Ноги все еще не отошли после сна. Он заметил, что его белый комбинезон новый и чистый, а комбинезон Эррона выглядит потертым и поношенным. Его шестимесячная смена явно подходила к концу. Невзирая на это, смотрелся Эррон энергичным и бодрым. Его аккуратно подстриженную на уровне шеи бороду лишь слегка припорошила седина. Он помог Дональду сесть в роскошное кресло возле стола. «Мы все еще ждем полный отчет по этой чистильщице», — сказал Эррон. Руководитель восемнадцатого предупредил, что тот будет объемистый. Она кто-то из бывшего начальства. «О, да. Сказали, что она служила шерифом. Правда, не очень-то мне в такое верится. Хотя это будет уже не первый представитель закона, которому захотелось выйти». «Но она первая, кому удалось скрыться из виду», — заметил Дональд. Насколько я понял, да. Эррн скрестил на груди руки и прислонился к столу. До сих пор единственным, кому это удалось, был тот человек, которого вы остановили. Полагаю, именно поэтому протоколы предписывал вас разбудить. Я слышал, кто-то из парней назвал вас пастырем. Эррн рассмеялся. Дональд передернулся, услышав это прозвище. Он был скорее овцой чем пастухом. «Расскажите о семнадцатом», — сменил он тему. «Кто возглавлял смену, когда это укрытие погибло? Можно посмотреть». Эррон показал на клавиатуру. «У меня пальцы все еще неловкие», — сказал Дональд. Он пододвинул клавиатуру Эррону, и тот, помедлив, склонился над клавиатурой и вывел на экран список смены, снабженной ссылкой. Дональд постарался отследить его действия на дисплее. Там были файлы, к которым он не имел доступа, а также незнакомые меню. «Похоже, это был Купер. Кажется, я однажды заканчивал смену, а он заступал. Имя звучит знакомо. Я послал человека вниз, чтобы он принес для вас эти папки. Хорошо. Эррон приподнял брови. Вы ведь изучали отчет по семнадцатому в прошлую смену. Дональд понятия не имел, бодрствовал ли с тех пор Турман. Насколько ему было известно, старик не спал, когда это произошло. «Трудно помнить все подробности!» — сказал он чистую правду. «Сколько лет с тех пор прошло?» «Да, вы правы. Вы ведь были в глубокой заморозке». Дональд предположил, что да. Эрон постучал по столу пальцем а взгляд Дональда переместился на человека за компьютером в офисе на противоположной стороне коридора. Он вспомнил, каково было ему на месте того человека, номинальному руководителю смены, гадающему, что обсуждают врачи в помещении напротив. А теперь он сам стал одним из этих людей в белом. «Да, я лежал в заморозке», — подтвердил Дональд. «Они ведь...» не перемещали его тело. Эрскин или кто-то еще мог просто поменять записи в базе данных. Возможно, все и было проделано настолько просто. Быстрый вход в базу, замена местами двух номеров и жизнь одного человека на жизнь другого. «Мне нравится быть рядом с дочерью», — пояснил он. «Да, тут я вас не виню». Морщины на лбу Эрона разгладились. «У меня внизу лежит жена, и я до сих пор делаю ошибку, навещая ее в начале каждой смены». Он вздохнул и указал на экран. Семнадцатый был потерян более 30 лет назад. Пришлось искать сведения, чтобы уточнить эту цифру. Причина до сих пор не ясна. Не было никаких признаков, указывающих на грядущие беспорядки, поэтому у нас осталось мало времени, чтобы отреагировать. Уже начали очистку, но шлюз открылся на день раньше и без соблюдения должной процедуры. Это могла быть или непредвиденная проблема, или вмешательство. Мы попросту не знаем. Датчики сообщили о выбросе газа на нижних этажах, а потом вспыхнул бунт. И мы выдернули пробку, когда они уже выбегали толпой из шлюза. Едва успели. Дональд вспомнил двенадцатое укрытие. Оно погибло очень похоже. Он вспомнил, как люди разбегались по склону холма, как росла завеса белого тумана и как некоторые возвращались и пытались пробиться обратно. «Там кто-нибудь выжил?» — спросил он. «Несколько человек вроде бы уцелели. Информацию по радио и данные с камер мы потеряли» но продолжали делать стандартные вызовы на случай, если в укрытии кто-то есть. Дональд кивнул. Все по инструкции. Он вспомнил, как вызывали на связь двенадцатая, и как никто не отвечал. «Тот день, когда это произошло, там кто-то ответил», — сказал Эрон «Думаю, то был или молодой стажёр или техник. Целую вечность не читал расшифровку этого разговора». Он пролистал отчет по смене. Похоже, мы послали коды обрушения укрытия вскоре после того разговора, просто из предосторожности. Так что, даже если чистильщица туда доберется, то увидит лишь дыру в земле. Быть может, она пойдет дальше. Какое укрытие на другой стороне, шестнадцатое? Эрн кивнул. Почему бы вам с ними не связаться? Дональд постарался вспомнить схему расположения укрытий. Такую информацию ему полагалось знать. «И свяжитесь еще с укрытиями по сторонам от семнадцатого. На случай, если наша чистильщица решит прогуляться. Сделаем!» Эрн встал, и Дональд вновь изумился, что к нему относятся как к начальнику. Из-за такого поведения у него стало зарождаться ощущение, что это действительно так совсем как после избрания конгрессменом, когда на него за ночь навалилась огромная ответственность. Эрон потянул руку через стол и нажал на клавиатуре две функциональные клавиши, выходя из режима доступа, потом поспешил в коридор, а Дональд уставился на экран, где отобразилось окошко, с просьбой ввести имя пользователя и пароль. И внезапно почувствовал что не такой уж он здесь и начальник.